Глава двадцатая. Партия пятерых. 1988 Вернувшись с Гаваев, я предложил Мэйв переехать ко мне. Но она сказала, что в таком случае и малыш Дэнни должен жить с нами. Для этого нам пришлось бы забрать сына от нянечки и наверняка разбить ей сердце. Я не представлял, как сжечь этот мост. А потом нянечка упала, сломала бедро и скончалась в больнице. Вселенная все решила за меня. Малыш Дэнни в те выходные как раз был у меня, так что я позвонил Мэйв. «Собирай вещи. Малыш Дэнни будет жить с нами». На похоронах малыш Дэнни не отходил от меня ни на шаг. Боль от первой потери в жизни ошеломила его. Он был слишком мал для таких жизненных уроков. Он держался нас с Мэйв и хотел уйти как можно скорее. По дороге домой он сказал мне, «Папочка, я рад, что ты был там. Я больше не хочу на такое ходить». В ту ночь, когда у Мэйв отошли воды, я мучился с жуткой мигренью и блевал в ванной. Когда я, наконец, вышел, Мэйв уже позвонила подруге, и та отвезла ее в больницу. Хотелось бы мне отмотать время назад, но это невозможно. Так что я простил себя за то, что пропустил появление своего ребенка на свет». Когда мы с малышом Дэнни приехали в роддом, Мэйв вышла к нам с моим вторым сыном на руках. Он был завернут в одеяльце. Как и малыш Денни. он оказался самым милым созданием, которое я когда-либо видел. Ребенок, которого я так не хотел, тут же растопил мое сердце. Мы назвали его Гилбертом в честь моего дяди. Мэйф сама это предложила. Она знала, как много он для меня значил. Мы стали превращать нашу скромную квартирку в настоящий дом. Я сам смастерил колыбельку для Гилберта. Сыновья жили в одной комнате, и старший обожал младшего. Все складывалось так удачно, что мы не стали снижать планку и двигались дальше. Впервые в жизни я посвятил себя роли отца и надежного партнера. Мэйв умудрялась совмещать заботу о детях с обучением в колледже Санта-Моники. Она поддерживала меня на актерском поприще, но все равно иногда переживала и говорила, что кому-то из нас нужна настоящая работа, чтобы прокормить такое количество ртов в семье. К тому же на подходе оказался еще один. Спустя 27 месяцев после рождения Гилберта, Мэйфа отправилась в роддом за нашей дочерью Даниэллой. Как и в случае с Гилбертом, в день родов я слег с головной болью. Мигрени были настоящими, я не притворялся. Но в этот раз Мэйв настояла на том, чтобы в больницу ее отвез я. «Да мне плевать, что ты умираешь!» – фыркнула она. «Вперед и с песней!» Когда мы подъехали к роддому, она сказала. «Просто высади меня здесь!» «Не говори глупостей!» Я припарковался и проводил ее внутрь. Я еще сомневался, стоит ли мне заходить в родзал. Но тут у Мэйв усилились схватки, врачи притащили лампу прямо в палату и начались роды. В какой-то момент Мэйв стало настолько больно, что она закричала «О, Господи! О, Боже!» «Лучше кричи о Денни! Это все-таки моих рук дело!» Отшутился я. «Мудак!» – огрызнулась она. Помню, как на свет показалась головка Даниэллы. Я посмотрел на часы. Хотел запомнить этот момент до конца своей жизни. Взяв эту хрупкую девочку на руки, я словно начал новую жизнь. Я был с ней с момента ее первого вдоха. Я до самой смерти буду благодарить Бога за возможность испытать подобные ощущения. Врач бережно передал мне Даниэлу, и я сразу дал ей первое обещание. Никто и никогда тебя не обидит. Когда врач предложил мне обрезать пуповину, я не смог. Я только что пообещал дочери, что никто не причинит ей вреда. «Не волнуйтесь, мистер Трехо, она ничего не почувствует». «Я почувствую». Я не шутил. Впервые я присутствовал при рождении одного из своих детей. И у нас с Даниэллой сразу установилась такая крепкая связь, что я физически не мог перерезать пуповину. Вмешалась Мэйв и попросила врача сделать это самостоятельно. Даниэла вскинула ручонки и заплакала. «Я же попросил не делать ей больно, землячок!» Врач только улыбнулся. «Думаю, землячком его еще никто не называл».